Глава 14 Первым убили известного спортсмена. Его застрелили прямо на улице. Вся Москва содрогнулась. Спортсмен был не просто известным человеком. Он щедро помогал нуждающимся, патронировал различные детские учреждения. Все это не помогло спортсмену очиститься от липкой криминальной паутины, в которую его начали оборачивать после смерти в газетах начали появляться туманные намеки на его криминальные связи, на его авторитет среди руководителей криминального мира и, наконец, конкретные сообщения, что он был одним из казначеев этого мира. Анатолий читал эти статьи со смешанным чувством ужаса и отчаяния. Его уверяли, что тайна казначеев – это самая главная тайна, которую обязаны свято хранить все члены преступного братства. А на деле оказалось, что казначей не просто выдали журналистам, но еще и убили, не сумев уберечь от пули киллера. Одного этого события было достаточно, чтобы испытывать неприятные чувства, вспоминая давно забытые страхи. Дальше больше. Началась война между преступными группировками, и среди сообщений все чаще и чаще мелькали сведения о лидерах преступного мира, о собранных ими миллионах, о вложенных в различные структуры деньгах. Он нервно следил за газетами. Его банк почти никогда не упоминали, о случившейся разборке в Санкт-Петербурге уже давно забыли. Татьяна видела, в каком он состоянии, и часто спрашивала, что именно его волнует. Но он привык хранить свою тайну, поэтому никогда ничего не рассказывал ей, не позволяя себе даже намекнуть на близость к бакинскому другу, имя которого тоже стало появляться на страницах газет. Теперь уже не существовало никаких табу. Середина 90-х была настоящей вольницей для преступного мира, своего рода высшей точкой его развития. Бандиты убивали не понравившихся им людей на улицах, могли забрать с собой любую симпатичную женщину угнать любой автомобиль, выгнать всех посетителей ресторана на улицу. Это было время малиновых пиджаков, когда наглые, сытые и самодовольные быки правили бал. Они считали, что их время пришло навсегда. Они полагали, что теперь и здесь они могут заявить о себе, как о настоящих хозяевах жизни. Если бы кто-нибудь предсказал им их будущее, то это наверняка бы их удивило. И не понравилось многим из них. Почти все они будут перебиты в результате страшных бандитских разборок. Оставшихся будут безжалостно добивать специально созданные подразделения офицеров МВД и ФСБ. К концу 90-х крупные бандитские сообщества распадутся на более мелкие группировки. А с началом нового века Власть поставит своей целью полное вытеснение мафии из политики и экономики. В течение 5-6 лет цель будет достигнута. Бандитов оттеснят от основных денежных потоков, уберут с крупных промышленных предприятий изгонят из финансовых структур. Им оставят привычный криминальный бизнес – наркотики, контрабанда, грабежи, угоны автомобилей. Но это будет только через 10 лет. А пока Анатолий Гудниченко читал сообщения о новых бандитских разборках, каждый раз с ужасом ожидая увидеть знакомое лицо или прочесть что-нибудь подобное про свой банк. Через некоторое время начались неприятности и у известного артиста. Его тоже пытались убить. В газетах открыто намекали на его связи с преступным миром. Артист был не просто известный, но всенародно любимый, однако бороться с подобной волной слухов не смог. Они нарастали, как снежный ком. Некоторые журналисты начали требовать проведения специального расследования. Многие страны стали отказывать известному артисту в визах, подозревая его в связях с криминалом. Именно в эти дни Анатолию позвонил бакинский друг. Он тоже волновался. Разборки между различными криминальными структурами привели к большим потерям внутри преступного сообщества и, как следствие, били по их бизнесу. «Ты видишь, что творится?» – прохрипел старик. Ему было уже много лет. «Читаю газеты, смотрю телевизор», – ответил Анатолий. «Это просто ужас. Начинаю думать, что лучше спрятать жену с сыном где-нибудь на Западе». «Только сам не вздумай уезжать», — напомнил позвонивший. «Сам не уеду. Куда я от вас денусь?» «У меня к тебе большая личная просьба», — сказал бакинский друг. «Нужно будет выдать одному моему родственнику пять миллионов долларов из наших денег. Ты меня понимаешь?» «Пожалуйста, в любое время. Это ваши деньги». «Нет, ты меня не понял». Я знаю, что это наши деньги, но когда будешь составлять отчет, не показывай эту сумму, ты ее нигде не должен учитывать. Для вашего банка 5 миллионов сейчас не такие большие деньги, а моему родственнику они нужны для завершения сделки. Вы же говорите, чтобы я выдал их из ваших денег, а как я могу их не учитывать? «Значит, выдашь из своих!» — разозлился бакинский друг. «Я думал, что ты уже должен научиться меня понимать. Дашь пять миллионов, и нигде их не будешь отмечать. Ни у себя, ни в наших отчетах. А через год он вернет тебе шесть. Двадцать процентов получишь. По-моему, королевская цена. Что тебе еще нужно?» «Ничего, я все понял. Пусть придет ко мне от вашего имени». Я все сделаю, как вы сказали. Спасибо. Я знал, что могу на тебя положиться. Устало сказал старик. И еще одна небольшая просьба. Не просьба даже, а пожелание. Мы сейчас ищем одного человека. Его выпустили из лагеря два месяца назад по нашему недосмотру. Он должен был сидеть в Узбекистане еще шесть лет и умереть в лагере. Его посадили туда в девяносто первом. Он тогда получил 15 лет и должен был все время оставаться в колонии. Но он вышел на свободу. Джолджас Рахимов. Запомни это имя. Джолджас, оживился Анатолий, похоже на западное имя. Такое красивое. Ничего красивого, зло перебил его бакинский друг. Обычное восточное имя. Ты учти, что я не просто так тебе позвонил. Он очень опасный человек. Если он попытается на тебя выйти или каким-то образом связаться с тобой, или ты случайно услышишь его имя, то сразу сообщи мне об этом. Ты меня понимаешь? Понимаю. Но почему я должен бояться этого неизвестного мне Джол Джасса? Он знает о тебе и твоем отце то, что никто не должен знать. Поэтому он должен был навсегда остаться в лагере. Но распалась страна, и он остался там, в Узбекистане. Врачи нашли его больным, и комиссия выпустила его на свободу. Может быть, мы ошибаемся, и этот человек не появится в Москве. А может, он уже здесь и будет искать тебя. Тебе нужно только позвонить мне. Ты понимаешь? Конечно, понимаю. Твой бывший полковник КГБ должен обратить внимание на твою охрану. «Мне не нравятся эти двое глупых ребят, которые тебя повсюду сопровождают. Они не очень надежная охрана». «Оба бывшие ОМОНовцы считаются надежными». «Нет, у них глупые лица. Возьми других, более смышленых. Или хочешь, я пришлю к тебе своих». «Нет», — быстрее, чем положено, ответил Анатолий. «На какую-то долю секунды быстрее, чем нужно». И, понявший его мотивы, старик зло расхохотался. «Боишься», — хрипло сказал он, — «все еще не доверяешь. Ну и правильно делаешь. Ничего страшного. Найди себе сам достойных людей. Ты думаешь, я пришлю к тебе своих шестерок, чтобы они за тобой следили? Мы не такие дураки, как ты иногда считаешь. За тобой следят каждую секунду, каждое мгновение. Ты еще только думаешь, а мы уже знаем, о чем ты думаешь». И никого я тебе не дам, если сам не попросишь. Но найди себе достойных телохранителей. Обязательно, сказал он, с трудом сдерживаясь, чтобы не выругаться за свой промах. И не забудь, что я тебе сказал, напомнил старик. Про пять миллионов выдадим, конечно. Нет, зло перебил его позвонивший. Про Джалджаса Рахимова. Если даже во сне он к тебе явится, то и тогда сообщи мне. Я его из твоего сна тоже достану. Он положил трубку, не прощаясь. Интересно, чем этот жал так ему насолил, подумал Анатолий. Опять миллионов нужно будет списать, но не указывать их в ежегодном отчете, который он посылал бакинскому другу. Черт побери, выходит, что и позвонивший ему мафиози не чист на руку и решил воспользоваться ситуацией, чтобы прокрутить 5 миллионов из воровского общака. Из тех денег, которые они с общего согласия положили в банк. Вот мерзавцы. Собственно, это не его дело. Пусть делают, что хотят. На следующий день в банке появился этот родственник с замашками базарного торговца, который и получил 5 миллионов долларов. Прошло еще две недели. Анатолий забыл о состоявшемся разговоре. Ежедневная суета требовала его внимания. Но в тот вечер все произошло слишком быстро. Сначала пришел парень, который сообщил, что их снова будут проверять. Затем появились представители Министерства финансов. Вечером позвонил бакинский друг, который сообщил, что, возможно, понадобится еще полмиллиона. Это окончательно разозлило банкира. «У меня здесь не печатный станок, чтобы выдавать столько денег!» — крикнул он. «Я банкир и должен работать с деньгами, а не раздавать их направо и налево. Неужели вы не понимаете, что я не могу вот так просто брать с оборота деньги и выдавать их первому встречному, тем более без процентов и необходимого обеспечения? Мы разорим к черту наш банк!» «Ладно», — примиряюще сказал бакинский друг, осознавая, что несколько перегнул палку. «Не кричи. Попытаемся обойтись без этих денег. Посмотрим. А ты не забывай, что это не только твой банк. Это еще и мой банк. И не забывай, что я говорил тебе про Рахимова. Он еще не появлялся?» «Нет». Анатолий бросил трубку и долго сидел раздраженный, пытаясь собраться с мыслями и не отвечая на телефонные звонки. Вечером он приехал домой. Татьяна сообщила ему, что ребенок болеет. Его назвали Андреем в честь отца Анатолия. Так предложила сама Татьяна. Всем нравилось это имя. И ее матери, и его. И все были довольны, кроме самого Анатолия. Ему не хотелось называть именем своего отца сына. Он всегда помнил, какую страшную тайну унес отец с собой в могилу. И поэтому он старался не называть сына Андреем, придумывая ему различные смешные прозвища. Врач сделала ребенку укол и уехала в девятом часу вечера. Ребенок заснул. К этому времени из дома ушла и няня. Он прошел в свой кабинет, включил телевизор. Появилась Татьяна. Она села рядом с ним на диван. «Что случилось?» — спросила она. «Ничего». Он не хотел рассказывать ей про звонок бакинского друга, который снова выбил его из колеи. Он привык к тому, что работает с разными деньгами, в том числе и с деньгами бандитов. И не видел в этом ничего зазорного. В конце концов, любые деньги должны работать. Те времена, когда их прятали в подвалах и за батареями, уже давно прошли. Но каждый раз слова бандита о том, что в его окружении могут быть их люди, выбивали его из состояния равновесия. Он покосился на жену. Неужели она могла бы доносить на него бандитам? Нет, кажется, она единственный человек, кому он может доверять. «Что случилось?» — повторила она. «Ты меня любишь?» — неожиданно спросил Анатолий. Она пожала плечами, усмехнулась. «Не понимаю. Почему ты спрашиваешь?» Обычно такие вопросы задают экзальтированные дамочки, которые хотят что-то получить от своего мужа. В чем дело, Анатолий, что происходит? Хотела узнать твое истинное отношение ко мне. По-моему, оно более чем очевидно. Я так и не защитила диссертацию, ушла с работы и посвятила себя тебе и сыну. Что я еще должна была сделать, чтобы предъявить более веские доказательства своего хорошего отношения? Ничего, ответил он, ты права. Конечно, ничего. Я полный идиот. Что подразумевает, что полная идиотка твоя жена. Давай, наконец, расскажи мне, что у вас там происходит на работе. Все нормально. Эдуард просил передать тебе привет. Помнишь нашу Галину, которая работала у него? Конечно, помню. Такая толстая кобыла. Вот можешь себе представить, что она вышла замуж в 36 лет и теперь собирается рожать. «Ну, это нормально. 36 лет – это не так много. Я, может быть, до этого времени успею родить Андрюша братика или сестричку?» «Ну да, конечно», – согласился он. «В общем, все нормально. Все крутится и вертится». «Тогда почему ты так нервничаешь все последние дни? Я же вижу, как ты дергаешься. Сегодня я сказала тебе, что Андрюша заболел, а ты даже не среагировал на мои слова. Ты ушел в себя». Тебя волнуют какие-то другие проблемы. На твоем столе все время лежат газеты с жуткими подробностями о каких-то непонятных криминальных разборках. Тебя стали волновать смерть спортсмена, неприятности артиста. Я ничего не могу понять, хотя должна понимать хотя бы в силу своей прежней должности. Что тебя так волнует? Ничего, улыбнулся он через силу. Ты права. «Самое важное – это здоровье нашего сына, нашего барса. Пусть он растет сильным и здоровым». «И еще», – добавила она, – «почему ты никогда не обращаешься к сыну по имени? Тебе не нравится собственное отчество? Ты испытываешь какие-то комплексы? Тогда лучше скажи мне об этом сейчас. Может, у тебя с отцом были размолвки, или это не твой настоящий отец». «Хотя я видела фотографии, ты очень на него похож. Тогда в чем дело? Почему ты никогда не называешь нашего сына по имени?» «Может, ему сменить имя прямо сейчас? Пока не поздно?» «Да», — не выдержал он. «Лучше сейчас». Она замерла. Он поднялся и прошел на кухню. Там работала кухарка. Увидев его лицо, она испуганно засуетилась. Он прошел к столу. Устала, опустился на стол. Следом вошла супруга. — Спасибо, Тая, вы нам сегодня не нужны, — ровным голосом сообщила она. Кухарка закивала и уже через минуту буквально выбежала из кухни. Она уже знала характер хозяйки. Чем более спокойным и ровным голосом говорила Татьяна, тем страшнее был ее гнев. Когда кухарка ушла, Татьяна, взглянула на Анатолия. «Самый страшный комплекс — это комплекс вины», задумчиво произнесла она. «Или комплекс ущербности». «У тебя были какие-то сложности в отношениях с отцом?» «Возможно». «Ты можешь мне о них рассказать?» «Нет, это были только наши проблемы». «Понятно, а при чем тут наш сын?» «Ни при чем. Абсолютно ни при чем. У тебя такое выражение лица, как будто ты съел лимон. Я больше ничего не буду у тебя спрашивать. Если хочешь, можешь ничего не говорить. Я понимаю, насколько эта тема может быть для тебя неприятной и болезненной. Только скажи, что ты будешь есть на ужин». «Все, что ты захочешь мне предложить», — ответил он, тяжело вздыхая. Она подошла к плите, открыла супницу, достала глубокую тарелку, взяла половник, налила суп, принесла тарелку и поставила ее перед ним. «Сейчас дам салат и второе. я молодец, она так здорово готовит!» Явно сдерживаясь, сказала Татьяна. Он взял ложку, попробовал суп. Он был очень горячим. Кухарка только сейчас ушла, оставив его на плите. «Мне не звонили из московской мэрии?» — спросил он, пытаясь еще раз попробовать суп. Он подул на ложку. «Нет, из мэрии не звонили». «Тебе звонил твой старый знакомый. Он сказал, что еще раз перезвонит». Услышал он голос Татьяны. Она отошла от плиты и положила ему салат. «Какой еще старый знакомый?» — недовольно поморщился он, съев первую ложку. «Сейчас посмотрю». Она поставила перед ним тарелку с салатом и достала блокнот. «У него такое странное имя. Ага, вот я нашла». Он снова набрал полную ложку супа, подул на нее, поднес карту. рту. «Его зовут Джалджас Рахимов», — сообщила Татьяна. «Тебе что-то говорит это имя?» «Он кашлянул. Раз, другой, третий». Ложка выпала из рук, он наклонился, задыхаясь, ударил кулаком по столу. «Я сейчас тебе помогу», — наклонилась она к нему. Анатолий снова ударил кулаком, переворачивая тарелку. Дикий кашель сотрясал его тело. Татьяна смотрела на него широко открытыми глазами и уже не пыталась помочь.